Дни 5 и 6 октября 1789 года. В глазах короля и двора декларация прав человека и гражданина являлась наглым нарушением всех божеских и человеческих законов. Король решительно отказался утвердить ее. Правда, декларация, подобно постановлениям 5 и 11 августа, представляла собой не что иное, как провозглашение известных основных начал. Она имела, как тогда выражались, учредительный характер и как таковая не нуждалась в утверждении королем. Ему предстояло только обнародовать ее. Но и от этого он отказывался под разными предлогами. Так 5 октября он написал собранию, что прежде чем санкционировать декларацию, он хочет знать, как будут прилагаться высказанные в ней начала. Примечание. Я не буду объясняться по поводу декларации прав человека. В ней есть очень хорошие правила для руководства в наших работах. Но в ней выражены такие начала, которые могут вызвать различные объяснения, даже толкования, правильная оценка которых будет возможна только тогда, когда истинные смыслы будет установлен законами, основой для которых дослужит декларация. Подписано Людовик. Мы видели, что он ответил подобным же отказам и на постановление 5-11 августа об уничтожении феодальных прав. И мы легко можем себе представить, каким оружием послужили эти два отказа в руках национального собрания. «Как», — говорилось с народе, — «собрание отменяет феодальный строй, личную зависимость и оскорбительные права помещиков. Оно провозглашает, с другой стороны, равенство всех перед законом. а король и в особенности принцы, королева, двор, поленьяки, ламбали и все остальные противятся этому. Если бы еще дело шло только о запрещении каких-нибудь речей, проникнутых идеями равенства, но нет. Все собрание, в том числе дворяне и епископы, согласилось на том, чтобы издать закон в пользу народа и отказаться от своих привилегий для народа, не вникающего в смысл юридических терминов. Постановления 5-11 августа были настоящими законами, и вдруг какая-то сила не позволяет провести в жизни эти законы. Король, пожалуй, еще согласился бы принять их, братался же он в Пари с Парижем после 14 июля. Но двор, принца, королевы не хотят, чтобы собрание устроило счастье народа. В начавшейся таким образом грозной борьбе между королевской властью и буржуазией Последнее удалось, благодаря ловкой политике и умению разбираться в законодательной деятельности, привлечь народ на свою сторону. Теперь народ горячо ненавидел принцев, королеву, высшую аристократию и горячо защищал собрание, за трудами которого он начал следить с интересом. А вместе с тем народ и сам оказывал давление на собрание в демократическом направлении. Так, например... Собрание, может быть, согласилось бы на систему двух палат на английский манер. Такая система предлагалась некоторой частью буржуазии, но народ не хотел и слышать о ней. Он чутьем понимал то, что впоследствии очень ясно стали доказывать ученые-юристы, что во время революции вторая палата немыслима, что она может существовать только тогда, когда революция уже истощила свои силы и началась реакция. Точно так же народ с гораздо большим жаром, чем его представители в собрании, высказывался против королевского права отвергать принятые собранием законы, то есть против права вето. Он и здесь отлично понял сущность дела. Действительно, если в обыкновенное время вопрос о том, может или не может король воспрепятствовать решению парламента, не имеет особенно большого значения, так как маловероятно, чтобы парламент и король оказались в непримиримом разногласии, то в революционный период дело обстоит иначе. Не потому, чтобы королевская власть становилась с течением времени менее склонной к враждебным действиям против народных прав, А потому, что в обыденное время парламент, орган привилегированных классов, не принимает таких решений против существующих привилегий, которые королю приходилось бы останавливать своим вмешательством. А В революционное же время решения парламента, принимаемые под давлением народного настроения, улицы часто будут клониться именно к уничтожению старых привилегий, а потому неизбежно встретят сопротивление со стороны короля. И тогда, если ему будет предоставлено право вето, если он почувствует некоторую силу на своей стороне, он непременно воспользуется этим правом. Так оно и случилось с августовскими постановлениями из Декларации прав. В собрании была, однако, многочисленная партия, стоявшая за абсолютное вето короля, то есть желавшая предоставить королю возможность помешать законным путем всякой серьезной перемене. Так что после долгих прений собрание пришло, наконец, к компромиссу. Оно отказало в абсолютном вето, то есть вправе навсегда отвергнуть закон, проведенный собранием. Но приняло вето задерживающее, вето субсенсив, дававшее королю возможность, не отменять того или другого закона, задерживать на некоторое время его проведение в жизнь. Теперь, сто лет спустя, Историки неизбежно склонны идеализировать собрание и представлять его себе вполне готовым бороться за революцию. Но так как истина для нас дороже красивого предания, легенды, то приходится отказываться от такого представления. На деле, даже в лице самых передовых своих представителей, собрание далеко не было на высоте требований того времени. Оно чувствовало свое бессилие. Самый состав его был далеко неоднороден, так как в нем было больше трехсот, а по другим исчислениям до четырехсот депутатов, то есть больше трети общего числа, готовых вполне примириться с королевской властью. Помимо этого, не говоря уже о тех, кто прямо состоял на жаловании у двора, а были и такие, сколько в нем было депутатов, боявшихся революции, гораздо больше, чем королевского произвола. Но время было тогда революционное, и помимо прямого давления народа и страха перед его гневом, кругом царило то особое умственное настроение, которое покоряет робких и заставляет осторожных идти за более смелыми. Кроме того, и это было главное народ по-прежнему держался угрожающе, а воспоминания о Де Луне, и Бертье было еще свежо в памяти. В предместиях Парижа даже поговаривали о том, чтобы убить членов собрания, подозреваемых в сношениях с двором. Между тем, в Париже по-прежнему свирепствовала страшная нужда. Был сентябрь, жатва уже была кончена, но хлеба все-таки не хватало. У дверей булочных целые вереницы людей ждали с раннего утра своей очереди, и часто после долгих часов ожидания люди уходили без хлеба. Муки не хватило. Несмотря на закупку зерна за границей, организованную правительством, несмотря на премии, выдаваемые на ввоз зерна в Париж, хлеба все-таки не недоставало как в столице, так и в соседних с ней больших и малых городах. Все меры, принимавшиеся для продовольствия населения, оказывались недостаточными. Да и тому немногому, что делалось, мешали разного рода мошенничества. Весь старый строй всего государственного сосредоточения власти, понемногу создававшиеся с XVI века, проявили себя в этом вопросе о хлебе. На верхах утонченная роскошь достигала крайних пределов, а внизу народная масса, разоряемая всякими поборами, не находила себе пропитания на плодородной почве и в прекрасном климате Франции. Кроме того, против принцев королевского дома и высокопоставленных придворных лиц раздавали самые тяжелые обвинения. В народе говорили, что они снова заключили голодный договор и барышничают на высоких ценах на хлеб. Примечание. Голодным договором называли договор, заключенный в 1729 году при Людовике XV скупщиками зерна при участии придворных и членов королевской семьи. Документы, напечатанные с тех пор, вполне подтверждают тогдашние слухи. И когда мы теперь знаем, что делали в России великие князья, всякое сомнение в этих обвинениях исчезает. К тому же возможное банкротство государства висело как угроза над головами. Государственные долги требовали немедленного взноса процентов. Расходы же все росли, и казна была пуста. Прибегать во время революции к тем жестоким мерам, которыми выколачивались подати при старом строе, когда у крестьянина продавали его последнее имущество за недоимки, теперь уже не решались, боясь бунтов. А с другой стороны, крестьяне в ожидании более справедливого распределения налогов перестали платить. Богатые же, ненавидевшие революцию, не платили ничего из тайного злорадства. Напрасно Некер, вновь вступивший в министерство 17 июля 1789 года, придумывал всякие средства для предотвращения банкротства. Он ничего не находил. И в самом деле трудно представить себе, каким образом мог бы он помешать банкротству, не прибегая к принудительному займу у богатых или не завладевая имуществами духовенства. Он так и сделал. И буржуазии действительно скоро пришлось согласиться на эти меры, так как вложивши свои деньги в государственные займы, она вовсе не хотела потерять их при банкротстве государства. Но как могли согласиться на такое посягательство на их имущество со стороны государства король, двор и высшее духовенство? Странное чувство должно было овладевать умами в августе-сентябре 1789 года. Вот, наконец, исполнились желания стольких лет. Во Франции созвано, наконец, национальное собрание, и оно обличено законодательной властью. Оно охотно поддается демократическим преобразовательным стремлениям, и все-таки оно бессильно до смешного. Собрание может издать те или иные законы для предотвращения банкротства, но король, двор, принцы откажутся утвердить их. Точно выходцы с того света, они еще имеют силу задушить представительство французского народа, парализовать его волю, протянуть до бесконечности временное положение. Мало того, эти привидения все время собираются сделать решительный шаг против собрания. Вокруг короля обсуждаются новые планы его побега. Он уедет в скором времени в Рамбулье или в Орлеан, или же станет во главе войск, расположенных к западу от Версали, и оттуда будет угрожать и Версалю, и Парижу. Или наконец он бежит к восточной границе, и там будет ждать немецких и австрийских войск. Во дворце сталкиваются всевозможные влияния: влияние королевы, влияние герцога Орлянского, мечтающего завладеть престолом после отъезда короля, влияние монсеньора, то есть брата Людовика XVI. который был бы очень рад, если бы и король, и Мария Антуанетта, с которой у него личная вражда, могли бы куда-нибудь исчезнуть. С сентября двор задумывал побег, обсуждались различные планы, но ни на одном из них не решались остановиться. Нет сомнения, что Людовик XVI и в особенности королева мечтали повторить, но с большим успехом историю английского короля Карла I и вступить, как он сделал, в открытую войну с парламентом. История английского короля, по-видимому, не давала им покоя. Утверждают даже, что единственная книга, которую Людовик XVI выписал из своей Версальской библиотеки в Париже после 6 октября, когда он должен был переселиться в Париж, была история Карла I. Эта история точно гипнотизировала их. Но они читали ее так, как заключенные в тюрьме читают уголовные романы. Они не делали из нее выводов относительно необходимости своевременных уступок, а думали только, вот здесь нужно было сопротивляться, здесь нужно было действовать хитростью, а вот тут нужно было проявить решимость. Не так же ли читает теперь русский царь историю Людовика XVI и Карла I? Примечание. Оставляю эти строки так, как они были написаны в 1909 году. И вот они устраивали всевозможные планы, привести которые в исполнение ни у них, ни у их окружающих не хватало смелости. С другой стороны, революция тоже туманила их взоры. Они видели готовившиеся поглотить их чудовище и не решались ни подчиниться ему, ни сопротивляться. Париж, все время собиравшийся идти на Версаль, внушал им ужас и парализовал их волю. А что, если в самый решительный момент борьбы войска подастся? Что, если военные начальники изменят королю, как изменили ему уже столько других? Тогда останется только разделить участь Карла I. А тем временем они все-таки продолжали обсуждать свои тайные планы. ни король ни его окружение ни вообще привилегированные классы не могли понять, что время маленьких уступок и заговоров давно прошло, что теперь уже ничего не остается, как откровенно признать новую народившуюся силу и стать под ее покровительство. Тем более, что собрание с величайшей охотой взяло бы короля под свою защиту. Вместо этого они устраивали заговоры и тем толкали даже самых умеренных членов собрания. контрзаговором, то есть в революционный лагерь. А вот почему Миробой и другие депутаты, которые охотно бы способствовали установлению очень скромно ограниченной монархии, пошли по неволе вместе с более крайними группами. И вот почему такие умеренные люди, как Дюпор, устроили конфедерацию клубов, дававшую возможность держать народ постоянно наготове. в чем уже предчувствовалась близкая надобность. Поход 5 октября на Версале произошел не так внезапно, как обыкновенно рассказывают. Всякое народное движение, даже во время революции, должно быть подготовлено агитаторами из народа, и ему всегда предшествует ряд неудавшихся попыток в том же направлении. Так еще 30 августа маркиз де Сент-Юрюш, один из популярных ораторов Пале-Рояля, Хотел идти на Версаль во главе полутора тысяч человек, чтобы требовать удаления невежественных, подкупленных и подозрительных депутатов, отстаивающих задерживающие вето короля. А народ в то же время грозился сжечь поместья и замки этих депутатов, и их извещали, что с этой целью уже разослано по провинциям две тысячи писем. Сборище маркиза Юрюжа было разогнано. но самый план не был оставлен. 31 августа из Пали-Рояля было отправлено в городскую ратушу пять депутаций. Одна из них под предводительством республиканца Лусталла с просьбой к парижскому муниципалитету оказать давление на собрание и помешать принятию королевского вета. Среди членов этих депутаций одни грозили депутатам, другие уже упрашивали их. В Версале толпа народа со слезами умоляла Мирабо отказаться от абсолютного вето на том совершенно справедливом основании, что если королю будет предоставлено это право, то само собрание сделается ненужным. Тогда же, по-видимому, явилась мысль, что гораздо удобнее было бы иметь собрание и короля у себя под руками в Париже с первых чисел сентября на сборищах, происходивших в Пале-Рояле на открытом воздухе. Уже говорилось о том, что надо привести в Париж короля и Дофина, наследника Ради этого всех истинных граждан приглашали идти походом на Версаль В «Меркюр де Франс» об этом упоминается уже в номере от 5 сентября А Мирабо говорил о походе женщин на Версаль за две недели до самого события Обед, данные во дворце гвардейцам, и придворные заговоры ускорили дело Все указывало на то, что реакция готовится вскоре нанести сильный удар. Она подняла голову, а Парижский муниципальный совет, вполне буржуазный, шел смелее, чем раньше, по пути реакции. Роялисты, почти не скрываясь, организовывали свои силы. По дороге между Версалем и Мецем были стянуты войска, и открыто говорилось о том, чтобы похитить короля и увести его в Мец через Шампань или через Верден. Маркиз Буие, командовавший войсками на востоке, а также герцог Бретель МРС, были в заговоре. Во главе его стал Бретель. С этой целью приберегались всевозможные денежные суммы и, как вероятный день переворота, намечалось 5 октября. В этот день король должен был уехать в Мец и там присоединиться к войску маркиза Буие. Затем он обратился бы с призывом к дворянству и войскам, оставшимся ему верными, и объявил бы членов собрания мятежниками. Тем временем в Версальском дворце было удвоено число телохранителей, молодых людей из аристократии, охранявших дворец, и были вызваны в Версаль фландрский полк и драгуны. 1 октября телохранители устроили даже в честь фландрского полка большое празднество, на которое были приглашены драгунские и швейцарские офицеры Версальского гарнизона. Во время обеда Мария Антуанета и придворные дамы вместе с королем делали все возможное, чтобы довести до белого коленя верноподданические чувства офицеров. Дамы сами прицепляли офицерам и солдатам белые кокарды, а национальную трехцветную кокарду топтали ногами. Два дня спустя, 3 октября, был устроен второй подобный же праздник. Эти празднества ускорили ход события. Слухи о них, может быть, преувеличенные, скоро дошли до Парижа, и народ понял, что если он не пойдет теперь же на Версаль, то Версаль пойдет на Париж. Двор очевидно готовился нанести решительный удар. Если бы король уехал и скрылся где-нибудь среди своих войск, не было бы ничего легче, как разогнать собрание или заставить его вернуться к системе трех сословий в самом собрании. Была партия, насчитывавшая от 300 до 400 человек, главари которой уже устраивали совещание у Малуэ и задумывали перенести собрание в город Тур, подальше от революционного парижского народа. Но если бы план двора удался, все пришлось бы начинать с изного. Потеряны были бы плоды 14 июля, плоды крестьянского восстания и паники 4 августа. Что же нужно было предпринять, чтобы предотвратить переворот? Не больше, не меньше, как поднять народ. И в этом состоит главная заслуга тех революционеров, которые в этот момент имели преобладающее влияние. Они поняли истину, которая обыкновенно заставляет буржуазных революционеров бледнеть от страха. И они стали действовать. Поднять народ темную бедную массу парижского населения – вот чем с жаром занялись 4 октября революционеры. Д'Антон, Марат и Лустала, имя которого мы уже упоминали перед взятием Бастилии, были самыми энергичными из них. Горсть заговорщиков не может бороться с войском. Кучка людей, как бы решительны они ни были, не может победить реакцию. Войску нужно противопоставить либо войско же, либо народ, население целого города, сотни тысяч мужчин, женщин и детей, вышедших на улицу. Только они могут победить. Только они побеждали войска, лишая их бодрости духа, парализуя их дикую силу. 5 октября в Париже действительно началось подготовлявшееся восстание при криках «Хлеба, хлеба!». Одна молодая девушка забила в барабан, и это послужило призывным сигналом для женщин. Скоро их собралась целая толпа, которая двинулась к городской ратуше. Здесь женщины выломали двери и требовали хлеба и оружия. А так как о походе на Версаль говорилось уже несколько дней, то крик в Версале скоро стал общим лозунгом. Предводителем своего отряда женщины избрали Майяра, прославившегося в Париже после 14 июля, благодаря своему участию во взятии Бастилии. под его руководством двинулись в путь тысячи разных мыслей несомненно роились в то время в их головах но господствующей мыслью была вероятно мысль о хлебе в версале думали они готовятся заговоры против народного блага там заключили голодный договор там мешает уничтожению феодальных прав которые доводят народ до голода и женщины шли на версаль Можно почти, наверное, сказать, что в глазах массы парижан король, как все короли, представлялся добродушным существом, желающим добра народу. А обаяние королевской власти еще коренилось в умах. Но королеву уже тогда ненавидели. Они рассказывали самые ужасные вещи. «Где эта негодница? Вот она. Нужно схватить эту и свернуть ее шею», — говорили женщины. «И можно удивляться тому, с какой...» готовностью, с каким, можно сказать, удовольствием, уголовный суд Шателе повторил потом все эти слова в одной из своих бумаг, когда назначено было следствие о бунте 5 октября. Народ и тут, в общем, был совершенно прав. И если король, узнав о неудаче, которую потерпело королевское заседание 23 июня, сказал в конце концов, «Черт с ними, пусть остаются». то Мария Антуанетта приняла эту неудачу за личное оскорбление. Она встретила с величайшим презрением короля разночинца, когда он вернулся с трехцветной кокарды на шляпе после посещения Парижа 17 июля. И с тех пор королева была центром всех придворных заговоров. С этих пор уже было заложено начало той переписки, которую она вела впоследствии со шведским бароном. Ферзеном, с целью привести иностранные войска в Париж. Примечание. Эта переписка теперь издана. И в ту самую ночь 5 октября, когда женщины наводнили дворец, королева, по свидетельству даже такой реакционерки как мадам Кампан, принимала Ферзена у себя в спальне. Народ знал все это отчасти от самой дворцовой прислуги. И ум толпы, коллективный ум парижского народа, понял то, что с таким трудом понимали отдельные личности из образованных классов. Он понял, что Мария Антуанета зайдет далеко в своей вражде к народу, и что единственное средство предотвратить придворные заговоры – это держать короля и его семью, а также и собрание в самом Париже под контролем народа. В первые моменты своего вступления в Версале женщины, измученные усталостью и голодом, измокшие под проливным дождем, требовали только хлеба. Когда они ворвались в собрание, то попадали в изнеможение на скамьи депутатов. Но самое их присутствие в этом месте было уже победой. И собрание немедленно воспользовалось этой победой, чтобы получить от короля утверждение Декларации прав человека. Вслед за женщинами в путь тронулись и мужчины. Тогда, во избежание какого-нибудь несчастья, во дворце Лафайет в 7 часов вечера двинулся в Версаль во главе буржуазной национальной гвардии. Уже захватил двор. Весь Париж, стало быть, идет походом на дворец. Немедленно был созван совет, но опять-таки он не пришел к никакому решению. Между тем из сарая были уже поданы экипажи. чтобы король и его семья могли убежать. Но отряд национальной гвардии заметил эти экипажи и велел убрать их назад. Прибытие национальной гвардии старания Лафаэта, а в особенности, может быть, проливной дождь, заставили разойтись толпу, наполнявшую улицы Версаля, залу собрания и окрестности дворца. Но около пяти или шести часов утра кучка мужчин и женщин из народа, не слушая ничьих советов, разыскала какую-то незапертую дверь, ведущую во дворец, и ворвалась туда. В несколько минут толпа была уже в спальне королевы, едва успевшей убежать к королю, иначе ее могли растерзать. Та же участь могла постичь и телохранитель, если Лафает не прискакал вовремя им на помощь. Вторжение народа во дворец нанесло королевской власти такой удар, от которого она уже не оправилась – Напрасно Лафает устроил овацию королю, когда он вышел на балкон. Она не помогла. Ему удалось даже вызвать в толпе рукоплескание в адрес королевы, когда она появилась по его настояниям на балконе вместе со своим сыном, и Лафает почтительно поцеловал ей руку. Но этот театральный эффект не подействовал. Королеву уже ненавидели, и ей приписывали все злодейства. Народ, овладевший дворцом, понял свою силу и тотчас же воспользовался ею, чтобы заставить короля переехать в Париж. Король должен был подчиниться, и его карета, окруженная толпой народа, направилась в столицу. И какие сцены буржуазия не разыгрывала во время этого возвращения короля, чтобы возродить его обаяние, народ понял, что король теперь его пленник. Впрочем, у самого Людовика XVI, когда он въехал в Париж, в старый дворец Тюильри, покинутый королями со времен царствования Людовика XIV. Не было на этот счет никаких сомнений. «Пусть размещается кто где хочет», — ответил он на предложенный ему вопрос и велел принести себе из библиотеки историю Карла I. Великой Версальской монархии приходил конец. После такого возврата в столицу могли еще быть короли-буржуа или императоры, завладевавшие престолом путем обмана и насилия. Но царствованию королей, Божьей милостью, пришел конец. И еще раз, как и 14 июля, народ напором своей массы и своим сильным выступлением нанес старому порядку громовой удар. Революция сразу сделала громадный шаг вперед.